«Слушай, Федь, почему ваши так любят читать фантастику?» Антон замер перед книжной полкой, наклонив голову и изучает цветные корешки Азимова, Саймака и Брэдбери. «Это же первый шаг к науке, к теории Дарвина и вообще!» Молодой дьякон улыбнулся, словно ему приходилось отвечать ребенку. «Всякий истинный христианин живет в мире чудес, Антош. Для него чудеса – реальность. Говорящий куст, хождение по воде, воскрешение –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 «Я первый из грешников, но я верю во все прощения». Дьякон хотел было продолжить, но где-то в складках рясы тонко запиликал старый мобильник. Отыскав нужную кнопку, Федя поднёс телефон к уху. Лицо его менялось каждый миг недолгого разговора. Удивление, испуг, отчаяние. Но стоило собеседнику повесить трубку, оно стало спокойным и решительным.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 «Был друг у меня семинарский. <къех> На тебя, похож, не передать. Тоже добрая душа и всё иконами интересовался. Тогда специалистов в церкви было мало, и он свободное время продавал. По запасникам, библиотекам, да барахолкам разным. Народ голодный в 90 девяностые всё, что можно было продавать, продавал. И вот однажды приходит без денег».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 Обращённый вслух, Федя не заметил, как отворилась дверь в палату. «Кто вам позволил? Я вас спрашиваю, что за самоуправство?» Врач в строгих учительских очках подошёл и требовательно похлопал дьякона по плечу. «Оставьте в покое!» Захлебнулся отец Сергий, и возглас его утонул в густом кашле. «Именно это я собираюсь сделать!» Ответил врач, выволакивая Федю, не понимающего. «Нужно сейчас подчиниться или сопротивляться?» «Письмо! Найди письмо!» Хрипел отец Сергий, когда врач захлопнул дверь перед лицом дьякона. Дни сменяли друг друга, но Федя не особо различал их. Отец Сергий после их разговора впал в бред и больше в сознание не приходил. Молоденькая сиделка, нанятая специально в ночь, чтобы матушка Ефросинья поехала домой к детям, сбежала из палаты и просидела до утра в сестринской в слезах. Расчет не взяла, извинилась и исчезла, еще не зная, что ее подопечный представился этой же ночью. Дальше был долгий, как будто в несколько дней длиной, беспрерывный матушкин плач. Разговоры с детьми почившего батюшки, панихида, чавканье грязного снега. Все эти звуки накладывались у Феди в голове один на другой, перемешивались, сбиваясь в какофонию. Потом раздался благовест. Звонил колокол, звенели ключи в руке матушки Ефросиньи. Тяжелая связка, принадлежавшая прежде отцу Сергию, опустилась в мягкую ладонь дьякона. У него была точь-в-точь точь такая же. Ключи от служб, дарохранилища, подсобных помещений. Федя собрался было спрятать связку в карман, но на ладонь выпал небольшой чёрный ключик. Такого у него не было никогда. Размышляя над тем, где находится подходящая скважина, дьякон вошёл в осиротевший храм.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 Грешно такое богатство в дарохранительнице прятать. Отец Владимир с видимым удовольствием осматривал нежданные приобретения. Особо понравившиеся даже сфотографировал на смартфон. Что у нас на сегодня осталось, Фёдор? Котельная, если вам такое интересно. Мне всё, Фёдор, интересно. Перейдя двор, они спустились в мрачный полуподвал. Глухой помощник Игнат,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 Он поднял шкатулку, принадлежащую, несомненно, матушке, пролистал страницы псалтыря, похоже, нечитанного, заглянул в пустующий ящик письменного стола. Допущенная им ошибка была Феде очевидна, но смириться с ней не хотелось. Письмо, конечно же, оставалось в рясе отца Владимира. Досадуя на себя, дьякон пошёл было к выходу. Но вернулся к столу, и сам, не понимая, зачем делает это, спрятал свёрток под куртку. На пороге Федя столкнулся с Игнатом, подобострастно чистившему покоев настоятеля и без того тающий снег. Как ни в чём не бывало, кураж придавал сил, дьякон запер дверь и отправился к себе. Даже по уголку оклада Федя понял, что икона внутри необыкновенная. Но лишь разрезав бечевку аккуратно сняв бумагу, осознал, насколько причудливый витиеватый в красных каменях узор оклада напоминал о бушующем пламени, срывавшим под собой почти всю доску и оставлявшим открытым только лик. «Лик» — привычное слово показалось Феде незнакомым. Он повторил его несколько раз про себя, ощупывая звуки языком а пальцами багряные альмандины на серебряных завитках. Нет, то, что открывалось взгляду, не было похоже ни на один прежде виданный им лик Христов. Под взглядом непроницаемо черных глаз хотелось сжаться и молить, но не о прощении, а о пощаде. Брови над ними вздернулись гневливо-презрительно. На широких, далеко не постных скулах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 Дьякон не сразу понял, откуда в тёмной прихожей на него обрушился град ударов, неумелых и не слишком сильных, но когда он наконец дотянулся до выключателя, другой рукой отмахиваясь от нападавшего, перед ним вспыхнула мёртвенно-бледная физиономия отца Владимира. Настоятель зажмурился, но атаку не прервал. — Верни икону, грешник, ворюга! В писании сказано, что лучше вор, нежели говорящий ложь.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 за Зато икону стащил. На кой она тебе сдалась, Федя? Тебе бы о приходе подумать, что дальше будет-то. Сошлют к чёрту на кулички, а прихожан сожрёт этот... Деньги выдает досуха, а души пропадать бросит. Тоже мне охотник за грешниками. Дьякон пытался понять, что двигало им в последние дни. Но вновь и вновь упирался в глухую стену.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 «А обиды ты не держи. Я тебе же лучше этим сделаю. И не выдам, что ты ко мне ходил. Все записи с камер сотру почистую. Икона уже, считай, у такого человека, до которого вам не дотянуться. А месяца через два, как поуспокоиться, заглядывай. Кофею выпьем. Я тебе что-нибудь необычное из запасников презентую. Хорошо. Ну, береги себя».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 Предложил Вите икону по статусу годявую, а в доме даже свет не горит. Но мы открыли», — говорят. Всюду тьма тьмущая, пробки вышибла, поднялись на второй этаж, а там он в кресле, закоченел, будто перекреститься хотел, а его Кондратьей хватил. Рожа перекошена, а глаза на икону уставились. «Ну мы её взяли, какой договор был!» Только бабки закрысить решили. Барыги они уже один хрен без надобности. Потом к Вите свезли, когда базарились. И в кабак обмывать. Пошли похмеляться, а тут ваших мырей в погонах. На последней фразе Бабов закашлялся и вышел из образа. А стекляшку уже допросили? Антон положил бычок, на котором вырос столбик нетронутого пепла в кофейную банку, но закуривать снова не стал.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 Сейчас-то уже плевать, но всё одно неохота, чтобы за спиной шушукались, поэтому лучше здесь. Капитан сделал три больших глотка. Меня тогда одним из лучших молодых спецов считали, большое будущее прочили. Но слишком я был советский, слишком правильный, всё напрямик норовил. Любой бы плюнул и взял бы другой орех из туйска, а я взял один —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 Диакон сидел, не шевелясь, обращённый вслух. В общем, стал сам копать, как Бобби, где мог. Отыскал папа, который вместе с первым нарядом приезжал. Я тогда краем уха слышал, как он над другом убивался, только словам его значения не придал. А потом, как предал, что ж проснулся посреди ночи.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 А может, и память изменил, чтобы не винить себя? Как это изменил? Это как у Толстого в воскресенье. Приступает закон один человек, а искупает содеянное уже другой. И чтобы искупление таким тяжёлым не было, по крохам вымарывает из памяти вину свою. Моё проклятие, наоборот, в том, что я ни в жизнь ничего не забуду. Помню, будто вчера это было. Одним словом...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 и загнал выхлопную трубу заранее припасенную картофелину, после чего вернулся к цветам. Отец Владимир забрался в салон и поставил на соседнее сиденье барсетку. Но машина вместо того, чтобы завестись, лишь рассерженно чихнула. Удивленный настоятель повернул ключ в зажигании несколько раз и, не добившись успеха, отправился к капоту, возле которого уже стоял дьякон». «Не заводится? Может, погазовать?» Участливо поинтересовался Федя. Отец Владимир мрачно кивнул и нырнул под капот. Выжимая сцепление, дьякон протянул руку и щелкнул аккуратным замочком. Бархатное нутро барсетки распахнулось, а из-за глыбы смартфона выглянул уголок плотной коричневой бумаги. Когда настоятель потерял надежду разобраться самостоятельно и вернулся в салон, Барсетка казалась абсолютно нетронутой. Схватив ее подмышку, отец Владимир хлопнул дверью и вышел со двора. Феде казалось, что голова его выкипающий на плите чайник, сипящий в прогоревший от напряжения свисток. Это нехитрая метафора урчащий живот натолкнули его на мысль поставить чай, но дрожащие руки никак не могли справиться со спичками –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 чем порядком рассердил нашу оголодавшую атагу. Обычно мы не забирали последнее, но тут ожесточение наше достигло предела. Раззадоривая друг друга, солдаты стали вытаскивать из исп всё, что под руку попадалось. Кому тогда приглянулась икона в богатом серебряном окладе, я уже не припомню. Но староста на него бросился как осатанелый. Кричал о том, что вся земля сплошным садомом стала, что не осталось на ней ни одного безгрешного, проклятиями сыпал. Дерущихся разняли, старости для острастки добавили и стали ещё пуще обирать избы. Скот перекололи, птицу по клетям, скарб в обоз. Тогда старостой взмолился. «Дайте, — говорит, —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 Вы знаете. Решил я тогда избавиться от иконы совсем, Разжёг печь поярче и бросил её в огонь. Сгорела на ней ветошь, сгорели в печи поленья. А икона стояла среди угольев ногая, холодная и даже чище сверкать стала. Тогда понял я, что неразрывно мы связаны с ней». Хранила меня эта икона, хотя никогда не молился ей и Лика ее не открывал, и сам берег ее как мог. Сейчас же я чувствую близость неминуемой нашей встречи. Взгляд тот самый чувствую даже через стенку сундука и тряпье, а значит, скоро иконе нужен будет новый держатель, всякий смертный пред ней грешник. Если не делом, то одним только умыслом. Всякий, кто осмелится ей молиться, просить на свою грешную голову благословения и прощения Божьего, сгинет. Потому конверт этот я приложу к иконе, а на обертке напишу предостережение всякому. Грешник, не молись мне. 28 августа. 1988 года. Федя прошел по пустынной паперти и проскользнул в храм. Бесшумные сквозняки холодили его босые ноги, тени в углах перешептывались на старославянском, а свечи коптили, почти не давая света. Дьякон задержался у любимой иконы Божьей Матери, но не смог разглядеть знакомый лик —